Дозвав меня поближе, учитель ткнул пальцем в узкий лаз, позволяющий относительно безопасно пробраться водопаду за спину и перейти по уступу на противоположную сторону. Я подождал, пока все три луны выглянут из-за туч, и присмотрелся внимательнее. Напарник не соврал. Страховочный трос и колышки на месте. Выглядит вполне надежно. Немного замешкавшись, сбросил рюкзак, Снял болтающийся на лямке карабин и полез внутрь за веревкой. После чего хорошенько ей обвязался, оставив в запасе сантиметров 40-50. Специально на случай, чтобы меня не смыло полностью и имелась возможность оперативно забраться обратно. «Молодец!» — Август одобрительно кивнул, показав большой палец. «Я всё гадал, додумаешься подстраховаться или нет? А теперь давай, смелее!» и я пошел, предварительно зацепив карабин за натянутый трос. Идти-то всего ничего, метров 10-15. Однако все равно было страшно. Мощный поток по левую руку и скользкий уступ под ногами в темноте, да и падать вниз никак не стоит. Расшибусь, к гадалке не ходи. Чиркнув щитом по воде, покачнулся и тут же осознал первую ошибку — быстро исправившись и повернув панель камеры таким образом, чтобы вода падала на нее не плашмя, а по касательной, тем самым уменьшая сопротивление напору. Шаг, второй, третий. Я передвигался черепашьим стилем, чувствуя, как вода барабанит по стальной поверхности, а рука вот-вот отвалится от перенапряжения. Наконец дошел до конца, отстегнул карабин и буквально вывалился на мокрые камни. А я уже заждался. К моему изумлению, Август сидел чуть поодаль, в очередной раз замаскировавшись под трухлявый пень. Ты как здесь оказался? Перепрыгнул. Ахре. Ах, в водопад же метров 15 в ширину. В этом нет ничего необычного, эо. Всего лишь одна из стандартных способностей. 30 единиц маны и можешь прыгнуть в 4, а то и 5 раз дальше обычного. Полезная штука. Угу. «А я могу этому обучиться?» «Станет доступно, как прокачаешь силу и ловкость до 20 единиц». «Ну что? Идём дальше?» Всё так же, не дожидаясь ответа, Август вернул мне трубу и двинулся вниз по тропинке. И снова монотонная, пугливая ходьба. Минут 10 мы шагали в напряженном молчании, пока интерфейс NSI вдруг не озарился одновременно двумя сообщениями. «Параметр сила увеличен на одну единицу». Параметр выносливости увеличен на одну единицу. О, огонь! Я снова почувствовал благостный прилив сил. Где? Напарник резко обернулся. Да нет, я не в том смысле, что реальный огонь. А, понял. Бонус получил? Да, причем сразу два. По единичке к силе и выносливости. Неплохо. А всего сколько? Семь и восемь? Маловато сокнул языком август. Хотя знаешь что у меня идея. какая? Сейчас! учитель заозирался по сторонам, выискивая что-то в траве. Наконец довольно хмыкнул и играючи выкорчивал из земли увесистый валун. после чего всучил его мне, перехватив трубу и щит: На держи в нем килограмм сорок. И что мне с ним делать? я кое-как покрутил камень в руках, сдирая с него зеленую корку лишайника. «Просто неси и чередуй. Минуту держишь перед собой широким хватом, минуту над головой узким хватом, а затем по новой. И каждые двадцать шагов делай выпад на правую и левую ногу. Если справишься и прокачаешь еще на единичку силу и выносливость, по прибытии я затоплю баню и накормлю тебя сытным ужином. Не справишься, будешь спать на улице». «Ты жесток». Бицепсы стремительно наливались кровью. «Нет». Просто я заметил, что ты парень умный, однако совершенно не ценишь силу и отстаешь в физическом развитии, а в этом мире необходимо и то, и другое. Выпад? Ух, терпеть! У тебя 7 единиц силы. О чем это говорит? О том, что ты спокойно можешь тащить на себе 70 килограмм. Так что нечего придуриваться. И когда этот школьный учитель успел превратиться в грозного сержанта Хартмана из цельно-металлической оболочки? «Выпад! Камень над головой!» «Я этот фильм не смотрел! Осторожно, впереди яма!» «Спасибо!» Я уже потел, как свинья. «Слушай, можно тебя попросить?» «О чем?» «Дай попить! У меня бутылка за спиной!» и «Я вдруг сообразил, что не пил уже 572 года!» «Ладно, сейчас!» «И у меня вопрос!» «Какой?» Ты не думал, зачем это всё? Я к тому, что мир вокруг выглядит более чем настоящим. Но я все равно не понимаю, зачем нужны все эти таблицы, параметры, характеристики. Что за странная помесь реальности и компьютерной игры? Хотя, безусловно, магия — это круто. Так это же гораздо удобнее. Разве нет? Выпад? По сути, ничего не изменилось. Все эти параметры были у нас и на Земле. Однако здесь ты можешь конкретно видеть, на что способен, и сразу же ощутить отдачу при улучшении. Понять, чего не хватает, и что ожидает впереди. Выпад. И что же? Фиксированный результат, который никто и никогда не отнимет. Дело в том, что в момент инициации система перепрошила наши тела таким образом, что теперь мы вечно пребываем на пике формы, без регресса. Выпад. Плюс бессмертие, открывающие широкие перспективы. Знаешь, в 74 года уже поздно менять профессию, идти учиться играть на ударных или заниматься боксом. Выпад? А сейчас я могу делать все, что захочу. На мой взгляд, это неплохо мотивирует на прогресс. «Ты прав», — прокряхтел я, продолжая делать выпады без напоминаний. А по поводу того, насколько это реально, мне откровенно плевать. Какая разница? Живем и живем. Проснусь лет через пятьсот в Москве и пойму, что все это был всего лишь сон, а на дворе октябрь 2039 года? Значит, такова судьба. Но я все равно буду благодарен. На земле я жил прошлым, постоянно вспоминая юношеские годы и раз за разом повторяя одни и те же истории, будто бы страдаю старческой деменцией. Почему? Да потому что именно тогда происходили наиболее яркие события в моей жизни. А оказавшись здесь, о прошлом я более не вспоминаю. На Элирме каждый день становится ярким. И ты счастлив? Как никогда. Возможно, впервые в жизни. Спасибо за откровенность. Не за что. Параметр харизмы увеличен на одну единицу. Через 15 минут я волочился мокрый насквозь, удерживая ненавистную каменюку в районе пупка. До этого придумал неплохой способ перемещения, который Август присек на корню, заметив, как я раскачиваю булдыган, а затем перебегаю вперед вслед за инерцией. Вскоре мы спустились по крутой осыпи, преодолели короткую, но труднопроходимую лесополосу, а затем вышли на залитую лунным светом опушку, что упиралась в горную реку, огибающую местность по форме перевернутой подковы. Практически у самой кромки воды я заметил чистокол, за которым виднелся бревенчатый сруб, выстроенный на финский манер. Улучшенному интеллекту перечить не стал. В типологии бревенчатых построек я не разбираюсь, однако мозг настойчиво заявлял, что сруб – самый, что ни наесть есть, финский. Пускай будет так, мне все равно. Я занят другим. Усиленно зеваю, ликвидируя заложенность в ушах, спровоцированную перепадом высот. «О, вот это удача!» — воскликнул вдруг Август, радостно сбросив рюкзак и выудив из его недр настоящий сачок. «Что такое?» — наконец я нашел в себе силы поднять камень над головой. «Лунные пелеиды! Бабочки! Видишь, светятся!» «Дядь, ночь на дворе. Вокруг медведи бродят размером с самосвал. А ты собрался бабочек ловить?» «Это большая редкость!» Они появляются в безоблачное время и только когда все три луны идут параллельно друг другу. Я покосился на небо. Странно, но за прошедшие 20 минут тучи будто бы растворились. На аукционе продаются по 10 золотых за штуку. А золото это много. Как тебе сказать? Учитель направился в сторону ближайшего скопления Пелиидов. Если провести грубую аналогию, то на наши деньги один золотой примерно 1000 рублей. Погоди, я быстро скалькулировал итоговую стоимость. У тебя есть еще один сачок? Я тоже хочу. А ты упражняйся с камнем. Я не шутил, когда сказал, что пока не прокачаешь параметры, в дом не пущу. Нечестно. Считай, это твоя плата за патронаж достопочтимого Августа Тарна. Угу, благодарю. Еще полчаса я мучился с булыжником, слушая, как стрекочут и пиликают насекомые, и наблюдая за тем, как бывший старик будто ребенок хохочет и наворачивает круги по округе, охотясь за бабочками. Наконец лунные орбиты разошлись, что совпало сразу с двумя событиями. Победоносным криком «Всё!» и долгожданными сообщениями. Параметр сила увеличен на одну единицу. Параметр выносливости увеличен на одну единицу. Фух! Я отбросил камень, словно гнилую капусту. Наконец-то, моё Как успехи? Прокачал. А у тебя? Поймал двенадцать штук. Даже издали я заметил, учитель буквально светится от счастья. Еще бы! Заработал сто двадцать золотых за полчаса. Теперь можем идти? Разумеется. Остаток пути мы преодолели, маневрируя причудливыми зигзагами. Причину столь необычного метода передвижения я не уточнял, ибо всецело следовал предписанию двигаться за проводником вслед-вслед. И лишь возле калитки наконец понял, что по всей территории опушки сплошь и рядом были вырыты и хорошо замаскированы глубокие ямы. Параметр восприятия увеличен на одну единицу. Ха! Кажется, я догадался. Ты специально ничего не говорил, чтобы я заработал бонус? Угу подтвердил Август. Была такая мысль, хотя и не до конца был уверен, что сработает. Их и днём-то тяжело засечь невооруженным глазом. Как-никак я уйму времени потратил на то, чтобы основательно их скрыть. Медвежьи ловушки? Они самые. Работают? Еще как. Каждую неделю приходится спускаться и доставать оттуда по одному дохлому бедолаге. Жаль, конечно, Мишек, но не то чтобы очень. Детеныши сюда не забредают. А те, что взрослее, поголовно от пятого уровня и выше. Так что им даже полезно. Разок помрет и больше сюда не сунется. А мне опыт капает. Все-таки гравитация — лучшее оружие. Всегда под рукой и при этом бесплатно. Возьму на заметку. Возьми-возьми. Очень часто знание элементарных законов физики существенно облегчает жизнь. На этой фразе Август приоткрыл калитку, пропуская меня вперед. За высоким чистоколом я обнаружил не только главный дом, но еще и парочку одноэтажных построек. По всей видимости, вышеупомянутая баня и нечто вроде хозблока с выложенными по периметру связками дров. «А ты неплохо устроился. Ну да у меня полно свободного времени. Хочу еще пирс достроить и коптильню. В этой речке осётр водится. Странный, конечно. Сам белый, а мясо чёрное, как уголь. Но вкусный!» Пальчики оближешь. Правда, система, зараза, теперь заставляет налог на землю платить. Смотрю, ты садик не поленился сделать. Я расправил ноздри, впитывая легкими цветочный аромат. Все нужное. Лаванда, перечная мята и лимонграс отпугивают рыхлов и прочих мелких пауков. Они тут повсюду. Чернокорень, полыни и пижма хороши против грызунов. А это что светится? Это грибы. Зеленые фосфориты. Они для декорации, только не вздумай их есть, а то потом неделю будешь чихать и кашлять. Ядовитые?» «Нет, просто мне стоило большого труда их достать. Они растут на дне самой глубокой пещеры к северу отсюда». «Да я, собственно, и не испытываю потребности в поедании незнакомых грибов». «Кто ж тебя знает?» — напарник развел руками. «Вдруг ты тайный поклонник аяуаски и прочих галлюциногенов?» Был у меня один такой гость. Вообще-то аяуаску делают из отвара лианы, а не грибов. Улучшенный интеллект в очередной раз пришел на выручку, выпустив на волю давно позабытый факт. Боннистериопсис Капи. Ха!» – широко улыбнулся Август. Туше! Отворив массивную дверь, учитель пошуршал у себя в рюкзаке, выудил небольшую латунную сферу, сплошь покрытую рунными символами. Затем покрутил ее в руках, и единственная комната озарилась ярким желтым светом. Металлический шар светился, будто бы переносная лампочка. Ого! удивился я. А это что? Если честно, без понятия. Нашел его, ползая по руинам, напоминающим храм Гебекли Тепе, неподалеку отсюда. Сперва обрадовался. Подумал, это какой-нибудь древний артефакт титанов, стихиалиев или первых людей. Однако маячащие перед глазами золотые горы вскоре разбились о суровую правду. У предмета нет ни описания, ни свойств, ни даже знаков вопроса, что свидетельствовало бы об одном. Моих показателей интеллекта и восприятия недостаточно, чтобы его распознать. Поэтому, скорее всего, это обычный светильник. Хотя работает весьма оригинально. Видишь? Среди рун встречаются такие же символы, что и на наших пальцах: крест, круг, квадрат, треугольник и лиминиската. Если трижды нажать на треугольник соответствующим пальцем, затем один раз на круг и знак бесконечности, шарик начнет светиться. А двойное нажатие на крест его выключает: На! Август бросил предмет мне. Играйся, а я пойду разведу огонь. Пора готовить обещанный ужин. У! «Вот это неожиданно!» Шар был размером с мандарин, однако весил килограмм 5 не меньше. Я задумчиво покрутил его в руках, наблюдая за движением символов, проецирующихся на бревенчатые стены. «Слушай, так может, у него еще какие-нибудь скрытые свойства имеются, и надо лишь подобрать правильную комбинацию?» «Можешь попробовать», — отозвался Август, колдуя над печью. «Я уже полгода его кручу, как кубик Рубика». Первое время из любопытства, а затем уже по привычке. Правда, есть нюанс. Там всего 36 символов, поэтому количество возможных комбинаций примерно равнозначно количеству атомов во Вселенной. Ты бессмертный, спешить некуда. Да, но не уверен, что стоит. Будет обидно потратить несколько столетий, а затем обнаружить, что банан — это просто банан. Кстати, будь добр, сходи за дровами и затопи баню, хорошо? К концу трапезы как раз хорошенько прогреется. Без проблем. Светильник можешь взять с собой, главное вернуть не забудь. Я молча кивнул, сбросил на пол рюкзак и вышел на улицу, глубоко задумавшись на тему нового знакомого. Интересный все-таки человек этот Август Тарн. Достаточно искренний, приятный и, можно даже сказать, заботливый. Однако было в нем что-то странное, что никак не давало мне покоя, и я отчаянно не мог уловить, что именно. Подхватив пару вязанок дров, я осторожно прокрался между грядок с растениями, зашел внутрь бани и приоткрыл дверцу парилки. Тут же широко улыбнулся, не в силах сдержать веселый смешок. «Ха! Вот она, русская смекалка!» Ибо прямо напротив располагалась конструкция, некогда являющаяся депривационной камерой. Школьный учитель достаточно креативно подошёл к вопросу собственного комфорта и переделал потаённое отделение в печь просверлив сверху дыру и обложив ее камнями. А саму ванную использовал по ее прямому назначению, доверху заполнив водой. Да уж, предприимчивый старикан. Небось, каждый день забрасывает внутрь пару поленьев, а затем часами отмакает в горячей воде после тяжелых трудовых будней. Лежит себе и гадает, когда же выберется очередная партия космических переселенцев, и он станет еще на одну ступеньку ближе к выполнению эпического квеста. Удобно. Мысленно ставлю пятерку и лезу разжигать печь. К удивлению получается с первой попытки. Дрова кладу аккуратно и не слишком много, дабы не дать огню задохнуться. А по сильному треску и стреляющему уголькам определяю тип древесины. Сосна. Предусмотрительно прикрыв створки, выжидаю для верности еще пару минут и возвращаюсь обратно. Август радостно встречает улыбкой щедрого барина, накрыв в мое отсутствие целую поляну, если не сказать поле. Чего тут только не было. Вышеупомянутый черный осётр холодного и горячего копчения, жареная королевская легвые, вареный, но почему-то синий картофель, многочисленные соленья, икра, речные мигии, не пойми откуда взявшиеся тандырные лепешки, и многое другое. Я тоже в долгу не остался, выложив из рюкзака два суточных сухпайка и все обещанные шоколадки. Благодарно кивнув, учитель метнулся в погреб и вынес оттуда большой пузатый бочонок. На мой вопросительный взгляд пояснил, что это «марочный Эль» братьев Дваргов, Барта Калли и Арта Калли. «Дварги?» — «Что за Дварги?» — удивился я. «Наши инопланетные соседи», — ответил Август гостеприимно приглашая меня за стол. «Дварги? Они же дворфы, они же гномы. Называй как хочешь. Тут у каждой расы по нескольку наименований. Эльфы, альвы, ши, орки, аркнессы, арсимеры и так далее. Все едино». «А вот это уже интересно». Несмотря на усталость, я вдруг почувствовал резко возросший интерес. «Фэнтезийные расы. Класс! А где они все?» «Не знаю. Но явно не здесь» так как за все полтора года никого, кроме людей и животных, я не встречал. Предполагаю, что мы находимся внутри некой «начальной» зоны, предназначенной исключительно для людей. Всё равно, что я сли в компьютерной игре. И моя догадка подтверждается тем, что выше десятого уровня подняться тут просто-напросто невозможно. Тогда откуда знаешь про другие расы? Аукцион, друг мой, там много чего можно узнать». Разумеется, если внимательно вчитываться в описание товара и информацию о его владельце. Уже завтра я тебя к нему отведу. Кроме того, имеются фрески в древних руинах, где тоже можно много интересного рассмотреть. Ну что, за знакомство и новую жизнь пошел первый тост. За знакомство. Выпив на пустой желудок, я практически сразу же захмелел, при этом высоко оценив качество напитка и ощутив во рту, Привкус цитрусов, цветов, фруктов и некие сосновые оттенки. «Превосходный, Эль!» «Согласен», — кивнул Август. «Ты, главное, кушай, не стесняйся. Как учил мой дед, побольше скушаешь, побольше выпьешь. Напомню, я два месяца ни с кем не общался, поэтому неохота, чтобы собеседник вырубился через полчаса». «Угу», — подтвердил я, вгрызаясь зубами в добротный кусок жареной лигвеи. На последующее за этим удивленное выражение лица бывший учитель лишь молча пожал плечами, мол, «Я же говорил, ибо по вкусу растения было один в один говяжий стейк, что никак не укладывалось у меня в голове. Я, конечно, не гурман, однако отличить растительный белок от животного вполне способен. Кстати, хозяин дома сосредоточенно заполнял опустевшие кружки через вмонтированный в бочонок наливной краник». Ты не прав насчет утверждения, что эти расы фантазийные. То есть... Я вот подумал, а что мы вообще знаем о своей истории? Я имею в виду, когда появились люди. Был ли кто-то до нас или до тех, кто жил перед нами? А вдруг ли мурийцы и арии реально существовали? Вот смотри, уже давно ведь не секрет, что помимо Homo sapiens на Земле параллельно обитали и другие виды людей что им мешало взять и пойти по другому эволюционному пути, к примеру, не в сторону усовершенствования умственных способностей, а в сторону развития грубой физической силы, и превратиться в конечном итоге в тех же орков и более того. А что если аналогичные процессы происходили не только на нашей планете? Ты представь, в одном лишь Млечном пути находится более 50 миллиардов планет, из которых как минимум 50 миллионов находятся в зоне обитания. Да и это еще не все. Кто сказал, что живые существа должны состоять исключительно из углерода? Кремний вот главный конкурент углеродной жизни. И вовсе не потому, что из него делают процессоры. Это интересно. Однако от всех этих мыслей голова идет кругом. Я усиленно давил вилкой синюю картофельну, превращая ее в подобие пюре. Зато неплохо будоражит воображение. И знаешь, что я только что вспомнил? М? Ты помнишь момент, когда система предложила выбрать тебе имя?» «Да, конечно, как такое забыть?» «А помнишь, что она сказала?» «С возвращением на Элирм?» «Вот именно!» Август аж светился от возбуждения. «Она сказала не добро пожаловать. Она сказала «С возвращением!» «Понимаешь, что это значит?» «Мы родом отсюда?» «Да!» «Вне всяческих сомнений, все, наконец-таки пазл сложился!» Учитель на радостях вдарил кулаком по столу, перевернув свою кружку и расплескав напиток во все стороны. «Я понял, что изображено на той древней фреске в руинах!» «Поделишься?» — спросил я, прикрыв глаза, ибо секунду назад достиг пищевого катарсиса, попробовав копченого осетра. «Да, но это лишь отрывок, небольшой кусочек истории сотворения мира». Насколько я понял по рисунку, эта планета, Элирм, была первой, где зародилась жизнь. И именно здесь появились древние люди. Гуманоиды, внешне похожие на нас, но с более тонкими чертами лица и голубоватым оттенком кожи. Фраза «голубых кровей» только что взыграла новыми красками, ехидно подметил я. «Верно», — усмехнулся Август. «И вот со временем...» Эти первые люди достигли такого небывалого уровня развития, что в конечном итоге возомнили себя богами, бросили вызов старым богам и принялись самостоятельно творить миры и создавать новую жизнь. Они начали манипулировать генами и распространять новые версии самих себя по территории всей галактики. Человек версии 21А. Я покатал фразу на языке. Но зачем? Не знаю. О! «Ты чего?» «Я только что заработал достижение, знаток древних мифов и легенд третьего ранга». «Поздравляю, что получил?» «Хм...» Учитель сосредоточенно читал описание. Дали одноразовую способность «Взгляд в прошлое», позволяющую узнать историю любого предмета. «Может, опробуешь на своем шарике?» Подсунул я идею. «Нет-нет-нет, на нем не хочу» запротестовал собеседник, поскольку способность одноразовая ее стоит приберечь на особый случай. «Вот когда найду какой-нибудь древний артефакт, тогда да, а на этот светильник тратиться не буду. Как знаешь, раз такое дело, давай выпьем, обмоем новый бонус, так сказать». «Не вопрос», — язык уже начинал заплетаться. Еще пару минут мы молча жевали, хрустели, хрумкали и булькали янтарным напитком, пока, наконец, я не озвучил Августу новую догадку. Знаешь, что у меня никак не увяжется в голове? М? Название полученного тобой достижения. Оно называется не знаток истории, а знаток древних мифов и легенд и навевает на размышления о достоверности отображенных на фреске событий. «К примеру, мне кажется, весьма сомнительна история про старых и новых богов». «Почему?» «Как тебе сказать, я вообще не особо религиозен и не верю ни в каких богов». «Не знаю», — покачал головой учитель. «Я вот верующий, и отец с матерью тоже ими были, даже несмотря на то, что всю жизнь прожили при СССР». «Ладно, тогда не будем об этом». «Да говори, мне интересно». Поверь, я весьма толерантен к чужой точке зрения. И не из тех, кто при любом удобном случае тотчас же бросается кричать о своих раненых религиозных чувствах. Ну хорошо. Тогда постараюсь высказаться максимально нейтрально и обтекаемо. Я набросаю историю, а ты угадаешь, о ком идет речь, хорошо? Это даже интересно, давай. Вот смотри. Сын Божий, родившийся от непорочной девы сделавший в течение жизни множество прекрасных и великих поступков, и в том числе воскресивший человека, что в конечном итоге было оклеветан и предан, принял мученическую смерть и вознесся на небо к своему отцу. И что тут гадать? Казалось, Август был разочарован. С первых же слов понятно, о ком идет речь. А вот и нет. Речь идет о Геракле, сыне Зевса и Алкмены. Который воскресил алкистиду и добровольно взошел на костер. Му, неплохо. Это я к тому, что за всю историю нашего существования человечество знало более 20 тысяч божеств и сотни религий, большая часть из которых была собрана из одних и тех же деталей и сшита по одним и тем же лекалам. Поэтому, откуда мы знаем, что на Элирме не то же самое? Вполне возможно, что все эти древние фрески вовсе не являются истиной в последней инстанции и не дают ответа на природу нашего происхождения. А может быть и наоборот. В любом случае это надо хорошенько обдумать. Но вижу тебя беспокоит что-то совсем другое. Вопрос, который ты хочешь задать уже около часа, однако никак не решишься. Я прав? Да, я не стал отпираться. Даже два. Так задавай. «Не знаю, как сформулировать», — я замелся. «Знаешь, ты вроде бы вполне нормальный и адекватный мужик, но почему-то кажешься мне подозрительным. Каким-то неестественным, что ли? Я никак не пойму, в чём дело, уж порасти за прямоту». «Дай угадаю. Кажусь тебе слишком добрым», — Август заметно повеселел. «Да, вот именно. Это странно». «Я понимаю, у тебя задание системы, но ты ведь мог просто встретить человека, поставить галочку и идти своей дорогой. А ты помогаешь, объясняешь, заботишься, накрываешь шикарный стол и даже помог на халяву получить бонусные очки». «И тебе это кажется странным?» «Да». Ох, учитель глубоко вздохнул. «Бедное поколение Z. Выросли в огромных мегаполисах, где царит жесточайшая конкуренция, и всем друг на друга плевать. Идете по своим делам, рядом падает человек, а вы даже не обернетесь. Пьяный ли он? Или это сердечный приступ? А может, инсульт? Плевать. Зачем взваливать на плечи ответственность за чужую судьбу, правда? О себе я бы сперва позаботиться, так? Это тебе кажется странным. Обычное человеческое отношение? Наверное. В любом случае это очень непривычно, особенно от незнакомого человека. Я скажу тебе другое. Как думаешь, почему мы здесь? То, что мы уснули в Москве, а затем оказались на другой планете, это не приключение и не попаданство, это эвакуация. А значит, все, кто находится здесь и там... Август ткнул пальцем в небо. все, что осталось от человечества. Нас крайне мало. А сколько среди выживших наших земляков? Простых русских ребят? 30, 40, 50 тысяч? Я убежден. Именно в эту минуту нам жизненно необходимо сплотиться, помогать и заботиться друг о друге. Это мое мнение. Ты прав. Прости, дядь. Я поднял кружку вверх. За тебя, Август Тарн. Крутой ты все-таки, мужик. Побольше бы таких. Благодарю. «Кстати, меня зовут Анатолий Тарасов». Учитель протянул руку. Параметр харизма увеличен на одну единицу. «Влад!» «Знаю». Мы пожали друг другу руки, выпили, закусили, а затем снова выпили. При этом про себя я отметил. Еще полчаса в подобном темпе, и вскоре мы начнем активно брататься, периодически переспрашивая друг друга на тему взаимного уважения хотя возможно уже и не полчаса а пара минут <desserts> а какой второй вопрос собеседника изрядно покачивала я хрустел странноватым на вид инопланетным огурцом отчаянно пытаясь сфокусировать взгляд <lush> ты сказал у тебя два вопроса а точно я хотел спросить что ты знаешь о стихиалях <göt> «Хороший вопрос. А почему тебя это интересует?» Август удивленно вскинул брови, отчего его лоб исказился глубокими морщинами. «Система определила меня как потомка какого-то стихиалия, и второй строчкой в паспорте вписала его имя. Ха! Опа! И какое же? А ты разве не видишь?» НСА показывает только имена, без фамилии и отчества». «Вайоми!» «Ох, ты ж сибирский ежик, надо же!» «Что?» «Да у тебя знаменитый предок! Иди за мной!» Август встал, нетвердым шагом направившись в сторону единственного шкафа. Открыл створки, вытащил здоровенный фолиант, а затем вернулся обратно, уронив книгу на стол. «Все, уже не иди!» «Принято?» «Минуту!» «А откуда у тебя книга?» «Нашел! Вот!» Полистав страницы, учитель ткнул жирным пальцем в картинку. «Это твой пра-пра-пра и так далее, миллион раз дед!» «Это что вообще такое? Ветер?» «Ага! Стихиалии, они же кто?» «Правильно! Духи!» «Духи? Точно! Замечательно! Согласен! Их очень много!» Однако главных было всего четверо. Вот, гляди, четыре брата. Вайоми, царь воздушного океана, Вларол, царь живительных вод, Овурн, царь пылающего тела и Заранда, повелитель животных царств. Получено достижение «Знай своих предков первого ранга». Расовый бонус потомка стихиалия Вайоми увеличен до плюс 30% к мощи заклинаний магии иллюзий. — Поздравляю! — Август в очередной раз протянул руку. — Ты не совсем человек, а теперь пошли париться. — Думаешь, стоит? Особенно, будучи под градусом. — Ай, мы же бессмертные, в конце концов, поверь, у нас даже похмелья на утро не будет. — Уговорил. Тогда вперед!